красивый молодой грузин с острыми усами и белая ажурная сказочная красавица а сзади ней громоздилась несложная вселенная поставщика его императорского величества его фамилия и звание золотой загогулиной велись внизу по паспорту все эти зеркала пальмы в кадочках пни с папье-маше наконец Нарисованный на холсте дремучий лес и луна среди косматых вершин. Молодые стояли совершенно прямо. Рука невесты с букетом ландышей была опущена долу. Юноша смотрел на вождя с выражением, в котором перемешались дикость и беспомощность. Жесткие полы его фрака резали глаза. Все это производило неясное, тревожище и, во всяком случае, совсем не свадебное впечатление. «Поставщик двора А-Дурак», — сказал крепко хозяин. «Ну зачем эти зеркала и пальмы? Это что тебе, ресторан? Караван-сарай, бардак, народный дом графини Паниной?» Он положил фотографию. «Русская княжна Голицына», — ответил референт. «Ну вот и все», — качнул он головой. «Вот и вся наша кавказская демократия». Недаром он вскоре вышел из партии. Сын этот от нее. «Да», — повторил он, обдумывая, «да-да, красивый был человек. Красивый». Он знал, что кроме этого полукабинетного портрета в папке у референта обязательно должен лежать и другой снимок, наклеенный на тюремную учетную карточку, и на нем снят тот же самый человек, постаревший на тридцать лет. Но эту фотографию лучше не смотреть. Он отложил портрет в сторону. «Докладывайте», — сказал он референту. «Лагерных нарушений не числится», — сказал референт. «В бараках усиленного режима не содержался. Три года назад был сактирован по поводу сердца. Последний раз лежал в больнице три месяца назад, работает в инвалидном бараке старшим дневальным. А выдержит». — осведомился хозяин. — Да он не так, чтобы уж очень стар, — ответил референт. Хозяин посидел, выстукал трубку и сказал, — вот недавно мы тут обсуждали лесную и угольную промышленность. А затем я вызвал обоих наркомов и спросил, — почему вы так плохо работаете, товарищи? Они мне отвечают, — потому что нет рабочих. «Навязали нам договор с ГУЛАГом, прислали заключенных, и пошел у нас полный развал. Приписки, подтасовки, прямое вредительство и виновных не найдешь. Вот от чего это так? Почему ГУЛАГ поставляет такой негодный материал, как думаешь?» к такому разговору референт тоже уже был подготовлен. Ну причин тут несколько, ответил он солидно. Во-первых, а, -а, -а во-первых, обрадовался хозяин. Значит, сначала у тебя будет во-первых, потом у тебя будет во-вторых, потом пойдет в-третьих, а напоследок еще может быть и в-четвертых. А я скажу просто: заключенные и работают как заключенные, так, так ответил порученец. Все шло пока как надо. Значит, это надо учитывать, негромко прикрикнул Сталин и взмахнул трубкой. Кормить. Кормить, одевать, обувать, лечить, поощрять. В особых случаях даже освобождать, и так, чтобы все знали об этом. Объявления вешать по лагерям с фамилиями. Вот, хорошо работал и освободился до срока. Он подумал и посмотрел в упор на референта. «В царское время казенная норма хлеба была три фунта. Сейчас сколько даете?» «Сейчас больше даем», — сказал референт. «На подземных работах выписываем мясо, молоко и даже рис». «Рис?» — удивился хозяин. «Ну-ну». «Нет», — сказал он печально, — «нам рис не давали». «Тогда это был заграничный продукт, колониальный, как тогда говорили». Насыты мы были. Говорите, стар, болен, значит, не доживет. Референту объяснили, что хозяин, очевидно, пожелает освободить старика, своего близкого, знакомого, живого свидетеля его боевой славы, но при всем этом нужно быть очень осторожным, нельзя проникать в мысли вождя.